Вполне приемлемое отклонение для 25-мильного перехода, две трети которого проделаны в темноте. Через два часа после рассвета он добрался до места. Глаза у него слезились от напряжения, ноги болели. Он с облегчением влез в машину, незаметно вывел ее из леса и покатил по шоссе к ненадежному убежищу. Которая считал своим домом. День, на который он назначил рандеву Архаве, начался довольно примечательно по радио и телевидению. Через газеты и систему оповещения населения правительство выступило с одним и тем же объявлением. Моури услышал, как загрохотал громкоговоритель за два квартала от его дома. Пронзительные крики разносчиков газет раздавались на улице. Спустившись вниз, он купил газету и прочитал ее за завтраком. В соответствии с актом о военном положении, приказом Министерства обороны Джеймика устанавливается – все организации, общества, партии и прочие корпоративные союзы должны пройти регистрацию в Центральном регистрационном бюро Пертейна не позднее 20 числа сего месяца. Их руководителям необходимо в деталях указать цели и задачи соответствующих организаций, обществ, партий и других корпоративных союзов, сообщить адреса, по которым проводятся собрания и полный список членов. В соответствии с актом о чрезвычайных полномочиях правительства в военное время и настоящим приказом Министерства обороны Джеймика устанавливается. После 20 числа сего месяца любая организация, общество, партия, союз, не прошедшие регистрацию по каким-либо причинам в соответствии с вышеизложенным приказом будут считаться нелегальными. Членство в нелегальной организации, оказание помощи И сочувствие любому из ее членов будет считаться преступлением против государства и караться смертной казнью. Итак, они наконец-то сделали ответный ход. Дираконгестунгесепт должна либо официально заявить о своем существовании, либо подвергнуться уничтожению. С помощью простой законодательной уловки они расставили хитроумную ловушку, оставив только две возможности – смерть или моральное уничтожение. Этот психологический трюк выбьет всех слабых и колеблющихся из рядов даг. У слабых развяжутся языки, они заговорят, они выдадут одного за другим всех членов от рядовых до главарей. Смертельная болезнь паразит партию. Гниль, появившись в одном месте, распространится на весь организм, уничтожая его. Так обстоят дела, по крайней мере, в теории. Ухмыльнувшись, Моури еще раз перечитал сообщение, наслаждаясь каждым словом. «Правительству придется попотеть, пока оно отыщет провокаторов в рядах Даг». Не очень-то много информации можно выжить из людей, которые даже не подозревают о своем членстве в партии «Свободы Сириуса». В несуществующей армии предателей не бывает. Например, Бутинархава нанят партией и с хорошим жалованием надо заметить, но даже не подозревает об этом. Никто не счел нужным ему об этом сказать». Кайтемпи может схватить его и разрезать на куски, но палачи не услышат ни одного слова о партии свободы Сириуса. В середине дня Моури заглянул в Центральное регистрационное бюро. Как и следовало ожидать, очередь тянулась от двери до самого барьера, за которым два надменных чиновника выдавали бланки. Очередь, состоящая из руководителей и служащих торговых союзов, обществ любителей ЗИСа, видеоклубов и других всевозможных организаций, продвигалась медленно. Худощавый старик, скучавший в конце очереди, был региональным секретарем Сирианской ассоциации любителей ящериц. Коренастый толстяк, пыхтевший перед ним, представлял пертынский клуб ракетомоделистов. Никто, во всей очереди, казалось, не был способен даже плюнуть в спакума, не то что заниматься антиправительственной деятельностью. Встав в очередь, Моури обратился к тощему старику. — Ну и чушь придумали, правда? — Ага, одной Джейме известно, зачем это нужно. — Вероятно, хотят выделить граждан с особыми талантами, — предположил Моури радиолюбителей, фотографов и прочих в том же духе. Правительство могло бы с толком использовать людей с техническими познаниями в военное время. «Так бы прямо и сказали», — нетерпеливо перебил его старик, —